Глава 4. На следующий день. Мария Нервно переминалась с ноги на ногу, не решаясь позвонить в дверь квартиры одного из престижнейших многоэтажных домов города. Мой первый серьёзный заказ. И так спонтанно. Стоило мне утром появиться на работе, как Гаршина сразу же радостно сообщила о ценном клиенте, который жаждет получить дизайн-проект интерьера именно в моём исполнении. Сама формулировка показалась мне подозрительной, но на раздумья времени не оставалось. Не успевая даже такси вызвать, я всё же решилась поехать с Виленом на его железном коне, и по дороге пришлось молиться всем богам, чтобы Влад никогда не узнал об этом. Зато мы прибыли на место быстро умело преодолев пробки и срезав путь. И вот я уже готова встретиться со своим первым настоящим заказчиком». Тряхнув головой и нацепив искусственную улыбку, настойчиво вдавила кнопку звонка. За дверью послышались неторопливые шаги, и вскоре на пороге появился... «Дима?» — ахнула я ошеломлённо. Пару секунд несложного мыслительного процесса мне хватило, чтобы выстроить причинно-следственную связь и принять единственно правильное решение. Резко прокрутилась на каблучках и, не обронив больше ни слова, уверенно зашагала к лестнице. «Я знаю про главное условие завещания!» Стальным тоном бросил Щукин мне в спину, заставив замереть на месте. «Или мы обсудим это с тобой, или я обращусь в соответствующие службы». «Надо просто уйти сейчас, игнорировать этого мелкого пакостника, как учил Влад». «Я понятия не имею, о чём ты», — холодно проговорила в пустоту, стараясь не оглядываться на Диму. «Тогда тем более тебе будет интересно услышать правду». Я не видела его лица, но чувствовала по голосу, что он насмехался, тешись своей победой. «Я просто расскажу обо всём Владу, и мы вместе придумаем, что делать. Нельзя попадаться на удочку умелого рыбака Щукина. Не смей, Мари!» Пока умные мысли крутились в моей голове, глупые ноги упрямо повели меня обратно к квартире Димы. Застыла у порога и с подозрением всмотрелась в медовые глаза мужчины. «Я вижу страх на твоём лице!» Неожиданно поменяв свой тон на взволнованный, прошептал Щукин и коснулся пальцами моей щеки. Но я тут же ударила его по руке, отбрасывая в сторону. «Не следует меня бояться. Я не причиню тебе вреда, Марии!» Он изо всех сил старался говорить правдоподобно, но я ему ни капли не верила. «Я лишь хочу помочь тебе, но для этого должен понять, что происходит у вас с Владом, и после этого отстану, обещаю». Сделала шаг назад, намереваясь сбежать от этого лжеца, но позади вдруг скрипнула дверь соседской квартиры. Мельком взглянув за мою спину, Дима импульсивно схватил меня за талию и затащил к себе, тут же закрываясь. Вырвалась из его объятий и отвесила на халу хлёсткую оплеуху. После этого дёрнула дверь на себя, но Щукин придавил железное полотно рукой, не позволяя отодвинуть его даже на жалкий сантиметр. Сопротивляться было бессмысленно, ведь наши силы явно неравные. «На лестничную площадку сейчас вышла главная сплетница нашего дома. Хочешь, чтобы все узнали, что замужняя женщина приходила ко мне в гости?» — ухмыльнулся он, а я обреченно выдохнула. «Мы просто поговорим», — убедительно добавил, не сводя с меня приторно-сладкого взгляда, от которого начинало тошнить. «Хорошо» кардинально сменила тактику поведения и послушно прошла вглубь квартиры. Дима провёл меня в зал и галантно усадил на диван, а сам куда-то вышел. Пользуясь моментом, быстро набрала СМС Велену, который ждал меня внизу. «Что же, мистер Щукин, надеюсь, ты ничего не успеешь сделать за те пять минут, которые нужны моему другу, чтобы вызволить меня из этой обители зла». Стоило мне спрятать телефон, как в комнате появился Дима с двумя бокалами шампанского. «Серьёзно? Может, ещё и романтический вечер при свечах он мне собирается устроить?» Стараясь не выдавать своего возмущения раньше времени, покорно приняла бокал, но пить благоразумно не стала. «О чём ты хотел поговорить, Дима?» — спросила надменно, водя пальчиками по холодному стеклу. «Марина, боюсь, тебе не понравится то, что ты услышишь». Издалека начал мужчина и, как бы не взначай, убрал локон волос с моего лица. Краем глаза заметила, что на его запястье больше нет татуировки предсказанной гадалкой. Лжец. «Углицкий женился на тебе только потому, что заключение брака — это одно из условий получения наследства». Выдал Дима словно величайшую тайну Вселенной. Я с трудом сдерживалась, чтобы не прыснуть смехом прямо в его хитрое лицо. Но вместо этого размеренно произнесла, отставляя нетронутое шампанское на журнальный столик. «Это ложь. Мы с Владом любим друг друга, и наш брак настоящий. Просто смирись с этим, Дима», — зарядила решающий выстрел. «Сложно смириться с тем, что твоя любимая женщина принадлежит чудовищу!» Обречённо прохрипел он и, признаться, отчасти был прав. «По поводу чудовища прямо в десяточку!» «Да вот только одного не учёл!» «Это моё чудовище, и мне с ним разбираться!» в следующую секунду Щукин приблизился ко мне и крепко обнял, не позволяя даже сделать вдох. «Прости, но я так сильно люблю тебя!» — эмоционально произнёс Дима. Но слова ещё со времен предательства Олега перестали иметь для меня значение. «А я люблю Влада!» — грозно проорала ему в ухо, так убедительно, что на мгновение даже сама поверила в свою ложь. Оттолкнула навязчивого типа... И не пожалела для него еще одной пощечины, с удовлетворением наблюдая, как по красивому, но наглому мужскому лицу разрастается розоватое пятно. Тут же вскочила на ноги и, попятившись к выходу, рявкнула злобно. «Запомни, Дима, мы с Владом одна семья, и лучше тебе не лезть к нам». Мне даже доставляло удовольствие вглядываться в его ошеломлённое лицо. Щукин явно не ожидал подобного поворота. На его реакцию можно было смотреть вечно, как на огонь или воду. Но я понимала, что пора уносить отсюда ноги, пока Дима не опомнился и не придумал новый план действий. Рванула к двери и уже на пороге столкнулась с Веленом. Он появился даже быстрее, чем я ожидала. «Что случилось? Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил друг. «Отмена заказа!» — невозмутимо выдала я. «Возвращаемся в агентство». Натянула непроницаемую маску и стремительным шагом направилась прочь из квартиры Димы, поспешно цокая каблуками вниз по лестнице, вынуждая Велена последовать за мной. «Теперь дело за малым. Как-то поведать об этом инциденте Владу» но чтобы он не прибил меня раньше, чем я закончу рассказ. А если учесть, что мы с ним опять не ненароком оказались в ссоре, миссия заранее обречена на провал. Стоило нам подъехать к агентству, как я сразу же заметила, автомобиль Михаила на парковке. Осторожно слезла с мотоцикла, при этом была вынуждена вцепиться руками в мощные плечи Велена, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Отвратительный вид транспорта. Поспешно расправила задравшееся и измятое после неудобной езды платье и, легко кивнув другу на прощание, невозмутимо направилась к автомобилю. «Если мыслить логически, Михаилу я ничего не должна объяснять. Однако не хотелось бы, чтобы он воспринял неловкую ситуацию с Виленом превратно. Или всё же придётся оправдываться?» Судорожно размышляя, как лучше повести себя с водителем, распахнула дверь автомобиля. Странно, что Михаил даже не вышел, чтобы помочь мне. Обычно он более галантен. «Вы сегодня рано!» — с преувеличенной бодростью произнесла я, устраиваясь на переднем пассажирском сиденье. Помешал? Хриплый голос с плохо сдерживаемыми нотками гнева заставил меня вздрогнуть очень медленно, словно желая оттянуть момент собственной казни, повернулась на звук и встретилась с прищуренными глазами тигра, наполненными первобытной яростью. «Вселенная, так жестоко, ты еще никогда меня не подставляла». Не сдержав эмоции, я жалобно хныкнула от обреченности и бессилия, всем телом вжимаясь в кресло. «Жаль, что в него не встроена катапульта. Я бы с удовольствием улетела сейчас как можно дальше от зверя». Будто предсказав мои мысли, Влад грубо вдавил кнопку блокировки дверей и, придвинувшись вплотную, молча уложил руку на мой подголовник и посмотрел на меня так, как на нашем первом ужине, строго, холодно, ожидая объяснений. «Это совсем не то, что ты подумал?» Лихорадочно выдохнула я, уже, честно говоря, не надеясь на спасение. «Слишком банальная фраза», — глухо произнёс он. «Попробуй ещё раз». «Прежде чем ты решишь убить меня, подумай о том, что здесь много свидетелей, и тебя посадят». Нервно хихикнула, пытаясь сбавить напряжение. «Прежде, чем я решу убить тебя», — повторил мои слова, но почему-то в его устах они прозвучали по-настоящему пугающе. «Я хочу услышать твою версию произошедшего». Не дожидаясь, пока Влад разозлится еще сильнее, я заговорила. Коротко и путано рассказала о внезапном поручении Гаршиной, помощи Велена и напоследок о нашей встрече с Димой, при этом опустив некоторые подробности близкого общения. «Если сейчас Углицкий услышит об объятиях и признаниях в любви, мне точно не выжить. Потом ему расскажу. Может быть». Влад слушал внимательно и молча, стиснув зубы и играя желваками. Однако в итоге его лицо несколько смягчилось, что давало мне надежду. «Почему ты сразу не ушла?» — ровным тоном спросил муж. — Я почти ушла, — выдала в своё оправдание. Но он пригрозил открыть всем правду об условиях завещания, и я побоялась, что у тебя будут проблемы. Углицкий тяжело и протяжно выдохнул, а потом свободной рукой обхватил меня за подбородок, заставляя неотрывно смотреть в его лицо. А теперь... «Слушай меня внимательно», — отчеканил тоном ледяного Дракулы. «Ну, Влад!» — схлипнула я, ожидая, что он вновь будет ругать меня и пугать заточением в четырёх стенах. «С Димой я разберусь сам, но ты должна пообещать мне кое-что. На будущее!» — серьезно всмотрелся в мои глаза. «Если ты видишь, что тебе угрожает хоть малейшая опасность, ты сразу уходишь и звонишь мне. Не думаешь о наследстве, не пытаешься самостоятельно решать мои проблемы, а просто бежишь. Быстро и далеко!» Повысил голос, чтобы звучать убедительнее. А я ахнула от такого неожиданного исхода. «Пообещай мне!» «Да, хорошо!» — закивала я, но Владу этого было недостаточно. «Обещаю!» — выпалила я главное слово. Муж одобрительно кивнул и, продолжая удерживать подбородок, неожиданно поцеловал меня в губы, нежно и аккуратно, словно извинялся. «И чтобы я больше не видел тебя на мотоцикле с этим паяцем!» Тихо, но строго проговорил он. «Фу! Да я сама не сяду, впечатлений на всю жизнь хватило!» — недовольно фыркнула я, но тут же виновато улыбнулась Владу. Некоторое время он изучающе смотрел на меня, будто сканируя детектором лжи, и всё же решил поверить. Отстранившись, разблокировал центральный замок и завёл автомобиль. «Непутёвая!» Неодобрительно прорычал на выдохе, трогаясь с места. По дороге я предпочитала молчать. Побеседуем нормально, когда уже будем дома. Но внезапно автомобиль съехал с привычного пути, разрушая мои планы. «А куда мы едем?» — недоуменно поинтересовалась я. «В особняк родителей», — как само собой разумеющееся, небрежно бросил Влад, не отвлекаясь от вождения. Как? «Сейчас?» — ахнула я. «Почему не предупредил, что мы едем сегодня? У меня даже вещей с собой никаких нет». Углицкий качнул головой, указывая на заднее сиденье. Оглянувшись, увидела там дорожную сумку. «Ты что, копался в моих шкафах?» — возмущенно фыркнула я, а он лишь пожал плечами. «И, кстати, зачем ты взял машину, на которой меня обычно Михаил с работы забирает? Почему на своей не приехал?» «Чтобы тебя дезориентировать, и ты не успела оказать сопротивление», — честно выдал муж. «Ты же на меня обижена», — с недовольством произнёс последнее слово. «Я моментально поняла, что он имеет в виду, нашу вчерашнюю ссору». Едва покинув кабинет, в гостиной я столкнулась с Вепревым, и мой взгляд сам невольно зацепился за следы красной помады на его белоснежной рубашке. Не нужно было быть Пуаро, чтобы догадаться, кому и зачем приходила та блондинка, особенно когда факты на лицо, точнее, на рубашке. Вспомнила миловидную Ирину Алексеевну, замечательных детей, и взорвалась от обиды за них. «Как можно быть таким мерзавцем?» Даже не пытаясь подобрать слова, в грубой форме высказала Петру Петровичу всё, что о нём думала. Прекратить разразившийся скандал смог только Влад, но он ни капли не удивился произошедшему, и я сразу поняла, почему. Потому что и сам прекрасно обо всём знал, а может, даже прикрывал своего подлого дядю. Недаром твердят, что все мужчины одинаковые, и я зря надеялась отыскать что-то хорошее в угличском. Во мне ещё была жива боль от предательства Олега, и вот я видела подобное только по отношению к Ирине Алексеевне. Смертельный удар от веприва и Влада. Иначе такое поведение мужа я воспринимать не могла. Мысленно пережив ещё раз тот вечер, я поёжилась и отвернулась к окну, нервно кусая губы. Вчера от продолжения скандала Влада спасло только то, что он провёл в клинике всю ночь, и обсудить случившееся у нас элементарно не было возможности. «Я не оправдываю и не прикрываю дядю», — проговорил вдруг муж, и я в очередной раз заподозрила его в склонности к телепатии, На самом деле тётя в курсе его подвигов, но предпочитает поддерживать иллюзию полноценной семьи. Мне непонятны их отношения, однако я не имею права вмешиваться. От такого откровения мне стало ещё больнее, душу охватило безысходностью и горечью. «Разве это семья?» просипела я, глотая слёзы. «Я лучше всю жизнь проведу в полном одиночестве, чем прощу предателя», — добавила сердито. «Согласен», — отозвался Влад и, откашлившись, продолжил. «Я всё время старался контролировать дядю, но, сама понимаешь, с моим графиком работы это сложно. Однако появление этой барышни в нашем доме стало верхом наглости, чего, конечно, я терпеть не мог. Выгнал её сразу же». «Я не врал тебе, когда сказал, что она ушла ни с чем». Хмыкнул, наверное, вспомнив мой приступ ревности. «Просто ты не застала наш скандал с дядей, и это к лучшему. Я не хотел посвящать тебя во всю эту грязь, и понимаю твою обиду. Мне самому всё это неприятно, прости». Закончил тише и умолк. «Кошмарная семейка!» — не выдержала я. «Хочется сбежать. Можно? Ты же говорил, что я должна бежать, если чувствую опасность!» — съехидничала я. Но пожалела об этом, заметив тень боли и отчаяния на лице Влада. «Скоро, Марина!» — прошептал Углицкий, сжимая руль. «Скоро ты избавишься от всех нас. На самом деле у вас только дядя выбивается из общей картины. Задумчиво протянула я, пытаясь разрядить обстановку. «Ирина Алексеевна — очень милая женщина. Илью и Алису я вообще обожаю». На этих словах Влад чуть заметно улыбнулся. «Да и ты нормальным бываешь». Пространно охарактеризовала я мужа, а он неопределённо хмыкнул. «Подозреваю, что и дед ваш был не таким плохим, каким его рисуют». «Дед?» «Был тираном и самодуром, который абсолютно не считался с чужим мнением», — рыкнул Углицкий, заводясь с полуоборота. «Так ты себя сейчас описал», — невозмутимо усмехнулась я, игнорируя злость мужа и подытожила еле слышно. «Понятно, в кого ты такой».